Эпилог «Прощай!» Я толкнул Гецова в провал, что должен будет заточить его в новую колыбель, но тут уже он вцепился в меня. Причем тоже использовал какую-то способность, сумевшую заблокировать даже свободу перемещения от же князя. Проклятие! Но именно подозревая о подобном повороте... Я и хотел, чтобы у меня осталось оружие, способное помочь в схватке против врага уровня короля обмана. Схватки, без продолжения которой теперь вряд ли получится обойтись. «Знаешь, где мы?» Гетсу отпустил меня, и сейчас мы стояли друг напротив друга в какой-то серой, продуваемой всеми ветрами пустоши. «Ну, расскажи», — отвечаю, а сам готовлюсь к последнему бою впрочем уверен ноц сейчас делает то же самое это преддверие колыбели именно здесь все лишние силы и воспоминания будут стерты превращая нас в правильных узников и вряд ли ты позаботился о том чтобы подкорректировать процесс как хозяин в свое время сделал это с кариком костер я опять попробовал использовать палец аластера Все же тот говорил, что плоть короля духов сможет вывести откуда угодно. «Отсюда не сбежать!» Гецо проводил взглядом тут же погасший и развеявшийся пеплом костер. «Кстати, ты почему-то выглядишь не особенно расстроенным. Просто я не стал высшим богом в аду, вот теперь думаю, почему бы не исправить это в колыбели. Тот же Карик в итоге вернул себе память, значит, это возможно. И в итоге все это заточение — лишь вопрос времени». «Возможно, ты прав», — Нотс смерил меня взглядом. «Но это будет так, только если я не убью тебя прямо сейчас». Король обмана с мечом наперевес двинулся в мою сторону, а я активировал пентаграмму, которую рисовал все то время, что мы разговаривали. «Создание кровяного кадавра!» «Получись!» «Я то ли приказываю, то ли прошу». Когда-то мне досталась книга по созданию големов из плоти. И вот пришло время воспользоваться этим знанием. Да, я мало тренировался, но хочется верить, что еще одно слово князя позволит исправить все мои ошибки, а капля крови, что я взял из переданного мне кейса меча, создаст именно ту, о ком я все это время думаю. Вы вложили в Голема 24% личности майи, и того 34%, критическое усиление князя, итого 68%. Вышло даже лучше, чем я смел себе позволить мечтать. Я создал тело Майи из крови Кейси, где были и ее ДНК, и части личности, дополнившие то, что я сумел спасти после ритуала в аду. Плюс усиление от моего слова. И результат, как мне кажется, получился просто идеальным для данной ситуации. «Майя? Кот?» Мы смотрели друг на друга, а я все не мог до конца понять. «Кого же именно я сейчас сюда вызвал? Просто союзника? Того, о ком не хочу забыть, попав в колыбель? Или же просто ту, с кем теперь мне хочется быть рядом, особенно учитывая, что нас теперь вроде как связывает кое-что общее и очень личное?» «Ты!» А вот и Гетсуо включился в нашу перекличку. «Ты же должна быть мертва! После ритуала князя не выживают!» Было видно, что это открытие поразило короля обмана, сильно подорвав веру в собственные силы. Я даже понадеялся, что сейчас смогу его достать ударом охотника. Но нет, Гецо сумел взять себя в руки, вот только как оказалось, это уже не имело совсем никакого значения. План был у него, у меня, но еще план был и у Майи. «Я подозревала, что ты можешь вляпаться во что-то подобное». «Но ты спас меня, спас Кейси, и теперь нам можно возвращаться домой». «Отсюда нет дороги назад!» Гецу опять заревел, обращаясь в змея и набирая разгон, чтобы стереть нас с Маей в порошок. «Но о чем это она?» «Дороги назад нет для наших тел, и нет ее для тех, кто не готов довериться ждущим нас с той стороны, но мы с тобой». Рука Майи коснулась моей щеки. «Мы можем перенести наше сознание в разум дочери, и пусть наши старые тела развеются пеплом в этой новой колыбели, но там, в настоящем мире, она найдет нам новое. Главное — решить, готов ли ты ей довериться». Майя взяла другой рукой мою ладонь, и я решился. «А что? Это будет неплохой такой обман. Все будут считать, что кот мертв, а я...» а я смогу хоть немного пожить обычной спокойной жизнью, с семьей. По крайней мере, пока Кецуо не найдет способа вернуться. Но когда это еще будет? Конец девятой книги. Читал Олег Кейнс.